неисправимые галлы. Тем временем Красс, очевидно, решил оставить свое укрепление. Как сказал за 300 тысяч лет до этого Фукидид, не так важны крепкие стены, как воля взять их. Спартак превосходно подтвердил это правило. Теперь Красс собрал всех своих легионеров вместе и пустился вслед за неприятелем вплотную. Он все еще думал, что Спартак идет на Рим. Стало быть, нужно было гнаться за ним по пятам не давая застать себя врасплох. В Лукании притор узнал хорошую новость. Армия рабов разделилась на две части. Он, конечно, понял, что повторяется сценарий 73 -го года с отходом Инамая и 72 когда погиб Крикс. В третий раз галы, число которых в рабском войске очевидно не уменьшалось, отделились. По титу Ливию то была часть беглых, состоявшая из галлов и германцев. Их было не меньше 35 тысяч, а их предводителя звали Каницы. В переводе Гаспарова «Ганник», очевидно, тоже имя. Имя Кониция, как нового вожака Галов, называет и Плутар, а вместе с ним еще некоего Каста. Больше мы о них ничего не знаем. Были ли они в числе гладиаторов, бежавших из Капуанского Людуса, или присоединились к войску мятежников позже? Одного ли были происхождения – или принадлежали к разным группам тех, кого римляне называли кельтами или галами. Ничего этого мы не знаем. Очевидно только, что галлы были хроническими нарушителями дисциплины по отношению к Спартаку, даже при том, что новая кампания началась плохо. Несмотря на потери, понесенные при попытке отделиться и на и Крикса, галлы по-прежнему держались особняком от основной армии. Они никогда не составляли в спартаковских войсках большинства, но всегда значительную долю. Титливий кроме того, особо указывает, как и Плутарх в эпизоде с Криксом, что германцы всегда были заодно с кельтами. Несмотря на ореол Спартака, межэтнические раздоры все пересиливали. Перед нами и тут далеко не та алиография, на которую солидарный народ угнетенных следует зачтимо всеми Новым Моисеем. На деле эта армия больше напоминала войско Верцингеторикса. Хотя у всех был явный враг, галам Спартака всегда было трудно подчиниться общей дисциплине. 20 лет спустя против Цезаря галлы получили такой же сокрушительный опыт. Положение осложнялось тем, что Спартак был фракиец, и его авторитет галами никогда формально не признавался. Он говорил на непонятном для галов и германцев языке, и обращаться к предводителям приходилось на ломаной латыни. Спартаку приходилось тяжелее, чем Верцингеториксу, и мало было шансов, что у него получится лучше. Тому молодому гальскому князю из знатного рода, поддержанному друидами, не удалось привить галам прочную дисциплину. В общем и целом, он только на третий год заставил их забыть межплеменные распри, да и то очень относительно. Между тем, как и Спартак, Верцингеторикс хорошо знал сильные и слабые стороны римской армии наносил ей сильные удары, но все это не предотвратило его финального разгрома в Олезии. Как и Спартак, Верцингеторикс одержал несколько побед. Но самая славная заслуга и того, и другого, то, что им удалось на много месяцев объединить воинов во всем не схожих между собой. Конечно, иногда галы следовали за Спартаком. После каждого раскола оставшиеся в живых возвращались в его ряды. Стыдясь своих поражений, Они даже особо старались отличиться. Но как только про их неудачи забывали, как только их этническая группа пополнялась новобранцами, воинственная, не признающая дисциплина натура тут же одолевала вновь. Источники не говорят об этом, но можно биться об заклад, что галлы сильно критиковали простодушие Спартака в деле с пиратами. Их манило золото, и они, конечно, не смогли перенести, что с пиратами отплыла и доля их добычи. Должно быть, с начала зимы в лагере восставших об этом шли оживленные споры. Хотя римляне были совсем близко, огорченные галлой германцы постепенно все больше отдалялись от прочих рабов, подогревая в себе недоверие к Спартаку. Каковы бы ни были причины нового раскола, эта тактика была удачей для краса. Судя по нескольким авторам, говорящим об этом эпизоде, надо понимать так, что галлы уже не находились со Спартаком в одном лагере, но свой лагерь он всегда разбивал неподалеку. Поэтому, видимо, речь шла не о настоящем разрыве, а о размолвке между двумя группами. Может быть и так, что вождь повстанцев не желал в третий раз к величайшему удовольствию римлян делить свое войско надвое. На берегу одного из озер Лукании Крас попробовал воспользоваться раздроблением сил рабов. Для определения места этого столкновения географические данные очень скудны. Плутар говорит только, что вода в этом озере время от времени меняет свои свойства, становясь то пресной, то соленой и негодной для питья. Солоноватая вода в озере заставляет предположить, что оно находилось недалеко от моря. Но древнее Лукания омывается как Теренским морем со стороны Пестума, так и Таренским заливом у гавани Метапон. Поскольку вырвавшись из ловушки Краса, галы вероятно направлялись в Брундизи, первое столкновение с Красом следует скорее всего поместить около метапонта.